трек седьмой. Время действия. Тоже утро. Немного позднее. Место действия. Кабинет Санхёна. Чо Суман звонил мне утром, сообщает Санхён, смотря на печально выглядящего Кихо. Уверял, что не имеет к этому никакого отношения, что видео было украдено и он будет разбираться. Санхён смотрит на Кихо, Кихо смотрит на Санхёна. «Вы считаете, можно верить этим словам, Саваним?» – спрашивает Кихо. Санхен в ответ пожимает плечами. «То, что он позвонил с самого утра, едва я вышел из дома, показывает, что его это сильно беспокоит», – говорит он. «Я, собственно, о случившемся от него и узнал». «И как нам поможет то, что господин Чо Суман будет разбираться?» – вежливо интересуется Кихо. «Никак», – отвечает Сан -хён. «Мне нужно было время, чтобы понять возникшую ситуацию. Поэтому я сказал Чо Суману, что буду ждать результатов его расследования. Попросил его переслать мне это видео целиком, чтобы знать, что там было. Возможно ли его как-то использовать для разъяснения ситуации». Но он не согласился. Сказал, что рассмотрит такую возможность. Объяснил отказ тем, что публикация может нанести вред деловому имиджу Ким Йон Мина. Он муж его дочери. «А нанести урон имиджу вашего агентства, господин Сэн Хён, это значит не страшно?» – делает язвительный вывод Кихо. Сэн Хён опять пожимает плечами. «Не своё же», – объясняет он. «Почему так? Чужое не жалко». «Но если президент Чо Суман утверждает, что видео украли, то что мешает укравшему опубликовать видео целиком?» – задаёт логичный вопрос Кихо. «И имиджу Ким Ён Мина всё равно будет нанесён урон». «Чёрт его знает, что там происходит в этом SM Entertainment», – пожимая плечами, отвечает ему Сан Хён. «Они потратили много денег на свою американскую авантюру. Теперь внезапно сменили руководство. Может, их там акционеры жмут? Или кредиторы? Может, они кредит взяли под американский проект? Вот чё с ума сидит стараясь лишний раз не дышать, в надежде, что всё обойдётся». «Кстати, как там поживают акции его агентства?» Задав вопрос, Сэн Хён смотрит на Кихо в ожидании ответа. «Саваним», – отвечает тот. «К сожалению, у меня нет сейчас последних котировок акции SM Entertainment. Но я могу узнать. Узнать?» «Не надо», – отвечает Сэн Хён. «Это не суть важно Важно, что в этой ситуации должны сделать мы». «Какова реакция фанатов SNSD на видео?» «Реакция категорически отрицательная», – отвечает Кихо. Поток негативных комментариев в сети постепенно увеличивается по мере того, как все больше и больше людей узнают о происшествии с абаним. «Трудно было ожидать чего-то иного», – недовольно произносит Сэн Хён и спрашивает. «Идеи есть?» «Я думал получить указание от вас сабаним отвечает Кихо и добавляет. «Честно говоря, я даже не представляю, что тут можно сделать». Сейчас фанаты SNSD захейтят Юнми с её группой везде, где она только появится. «А у нас через неделю камбэк», – добавляет к его словам Санхён, – «и промоушен в Японии. И ещё у нации приступ патриотизма. Кихо, почему всё так плохо?» «Может, агентство следует расстаться с Юнми?» – предлагает Кихо. «Я совсем не хочу вам советовать. Решайте только вы с Абоним. Но раньше было проще». Санхен, наклонив голову, из-под бровей с иронией смотрит на советчика. Тихо, она гений», – напоминает он. «И проще не значит лучше». «Расставаться с Юнми я не собираюсь, поэтому будем думать, как заработать денег и популярности, используя ее закидоны». В прошлый раз Сунын и благотворительный концерт принесли немало имиджевых дивидендов, не так ли?» «Сабаним, прошу меня простить, если я отвечу вам не так, как вам хочется, но мне кажется, что это была случайность», – отвечает Кихо. «Вряд ли удастся получить что-то похожее с этого скандала». «Вот и посмотрим, сколько ангелов сидит у неё на каждом плече», – предлагает Сан и развивает свою мысль дальше. Как я понимаю, президент Чо Суман тоже не в восторге от ситуации. Слив видео сильно бьёт по репутации Ай -Ю. А ведь именно ее он так хорошо продает. Конечно, а Аю это не только безупречная репутация. Кроме репутации, у нее еще много чего есть. Один титул «Младшая сестра нации» говорит о многом. И когда внезапно выясняется, что сестра тупит новичка, чтобы спастись самой, это выглядит более чем некрасиво. Я бы на месте Часумана нашел того, кто сделал ему такую бяку, продав видео на сторону. И сделал бы ему очень большую бяку в ответ. Я даже помогу ему в этом, если вдруг потребуется. Но это как он решит. Сейчас речь не о том. Сейчас ему нужно вытаскивать Айю. Она и так попала с этой недвижимостью. А теперь еще и такое. Кстати, а что там SM Entertainment говорят по поводу ее скандала с Инсайдом? Они вроде собирались сделать какое-то заявление... Агентство публиковало фотографии внутренних помещений дома, в которых видны разложенные вещи Айю. «Как доказательство того, что недвижимость приобретена для личного пользования, а не для спекулятивной перепродажи», – отвечает Кихо. «Слабо», – секунду подумав, говорит Санхён, и возвращается к развитию своей мысли. «Так вот, если президент Чо Суман не хочет полностью публиковать украденное видео, у него остаётся только один путь – А именно, публичное проявление дружелюбия к моему агентству. Другого действенного варианта я не вижу». Сан делает паузу, в которую Кихо вставляет пару своих мыслей. «Это видео могут опубликовать в любой момент», напоминает он свои слова, сказанные ранее. «Кто его знает, что именно там на этом видео?» – пожимает плечами в ответ Сан «Может, там больше ничего и нет скандального? А может, он просто уверен, что украли только этот кусок?» а все остальное осталось нетронутым, и поэтому так себя ведет. Так ли это или не так, мы узнаем об этом позже или вообще не узнаем. Нужно сейчас заниматься не этим. Сейчас нужно извлекать пользу из возникшей ситуации. Я думаю, что сейчас самый момент сделать шаг навстречу президенту SM Entertainment. Подумать и предложить ему несколько совместных проектов, демонстрирующих дружбу между нашими артистами. Например, «Моя корона и его SNSD». Или «Айю и корона». Или «Агдан Айю». «Агдан SNSD». Сказав, Сэн Хён смотрит на своего помощника, ожидая его реакции. «Всё за счёт SM добавляет он в своё предложение изюминку, чтобы ускорить мыслительные процессы у Кихо. Ну или по большей мере за их счёт. «Отличная идея, Саваним», – искренне произносит Кихо. «Действительно, у президента Чо Сумана сейчас не то положение, чтобы отталкивать протянутую руку помощи. Причём, безвозмездно протянутую!» Подняв правый указательный палец, акцентирует внимание на отдельные детали президент. «Не умеют хранить видео, пусть тянут вверх популярность моих айдолов. Я ведь тоже несу убытки из-за того, что у них там бардак». «Да», – кивает Кихо, «вы имеете полное право на претензии». Они нарушили информационную приватность. Вот-вот, тоже кивает в ответ ему Сэн Хён, именно приватность. Правда, кое-у-кого язык слишком длинный, но это к делу не относится. Вечеринка была закрытая, разговор, как я понимаю, личный, а теперь он вдруг доступен для просмотра всем желающим. Что за репутация для SM Entertainment? В следующий раз начнёшь думать, стоит ли с ними связываться, коль у них всё так. «Совершенно с вами согласен, Сабаним!» – кивает Кихо. «Именно так и не иначе!» «Раз так, а не иначе, то от тебя, Кихо, потребуется быстро подобрать данные, над чем сейчас работают в SM Entertainment, чтобы предметно предлагать совместную работу. Справишься?» «Да, Сабаним!» – отвечает тот. «Уверен, что в нашем отделе по связям с общественностью найдутся подобные инсайдерские данные». «Ну и отлично!» – говорит Сан Хион и просит. «Только сделай это быстро. Не знаю, сколько времени там будет разбираться у себя Чо Суман, но чувствую, что оно может быть очень небольшим, чтобы, если он вдруг через час мне позвонит, я был готов к разговору». «Будет сделано, Сабаним!» – наклоняет голову Кихо и обещает. «Я дам указание приступить к работе немедленно». «Действуй!» – ободряет его Санхён. «Я ещё хотел сказать, Сабаним!» – вспоминает Кихо, глянув свой блокнот. Из Си Групп вчера после обеда прислали проект договора на рекламу. «Юристы посмотрели. Замечаний нет, можно подписывать. Итоговая сумма – 2 миллиарда 170 тысяч вон». «Ну вот», – довольно произносит Сан Хён, откидываясь на спинку кресла и одобрительно смотря на кихо «А ты говоришь расстаться с Юн Где я еще возьму такого айдола с такими родственниками?» «Наверное, с договором стоит ускорить процесс визирования», – предлагает в ответ тот и поясняет свою обеспокоенность. «Не передумали бы в связи со скандалом?» «Как они могут передумать?» – удивляется Сэн Хён. «Это не тот контракт, за который можно переживать. Это родственный контракт. Если его не будет, то и свадьбы не будет никакой, я так понимаю. Отмены быть не может. Спокойно работай, сохраняй лицо агентства». «Да, господин президент», – наклоняет голову Кихо. «Чем закончилась вчера празднование дня рождения?» – спрашивает Сэн Хён, переходя к другой теме. «Я в клуб не поехал, плохо себя чувствовал. Все нормально? Проблем не было?» «Нет, Сабаним», – отвечает Кихо. «Ни о каких проблемах мне никто не докладывал. Обошлось без них». «Замечательно», – кивает Сэн Хён. «Ответственный подход к своему имиджу». Хорошо поработали, хорошо отдохнули. Хорошая реклама для агентства. В этот момент у Кихо звонит телефон. Это Юне. Достав его и глянув на экран, говорит Кихо и вопросительно смотрит на президента. Ответь, разрешает президент. Юнми сейчас важна. Возможно, что-то нужно. Юне сообщила, что Айю звонила Юнми и хотела с ней поговорить. Поговорив и отключившись, передаёт полученную информацию Кихо. Она спрашивает, что ей делать. Телефон Юнми у неё. Самой Юнми она ничего не сказала. Та с группой занимается хореографией. А Ю она ответила, что Юнми занята. «Хм», – удивлённо произносит Сэнхён. «А Ю? Интересно, зачем?» Сэнхён задумывается. «Вот что», – наконец говорит он. «Звони Юны». Скажи, чтобы про Айю ничего пока Юнми не говорила. Телефон Юнми в руки не давать. Пока я не решу вопрос Чосуманам, никакие помехи впутываться не должны. Понятно? Так точно, господин президент, произносит Кихо и обещает. Я сейчас же передам ей ваши указания. В этот момент у него вновь звонит телефон. Извините сабаним говорит он, глянув на экран и сбрасывая вызов. «Отдел по связям с общественностью», – объясняет он свои действия. «Я всё равно сейчас к ним иду». «Да», – кивает Санхюн и напоминает, – «пусть всё делают срочно». «Я понял, Сабаним», – отвечает Кихо и тыкает пальцем в экран, собираясь набрать номер Юны В этот момент его телефон начинает звонить вновь. «Опять отдел по связям с общественностью», – удивлённо произносит Кихо, смотря на высветившийся номер. Подняв голову, он вопросительно смотрит на президента. «Ответь?» – разрешает ему тот в ответ на его вопросительный взгляд. «Не просто так же они названивают?» «Да», – поднеся телефон к уху, произносит Кихо. «Хорошо, я понял». Спустя 10 секунд говорит он в телефон, заканчивая разговор, и, убрав его от уха, поворачивает голову к Санхёну. «Сабаним!» «Мне только что доложили, что вчера в клубе произошёл инцидент. Участники групп stars junior и «Бэнк Бэнк» не поделили Агдан. Видео уже в сети». «Кого они не поделили?» Наклонив голову к правому плечу и, сморщившись, словно ему попало в рот что-то горькое, переспрашивая Цэнхён. «Юн Ми, они тянули её за руки в разные стороны, пытаясь увести к своим столикам», сообщает подробности Кихо. Сонбэ Юнми пришлось отбирать её у парней. Синхён несколько секунд молчит, видимо, представляя, как это могло выглядеть со стороны. Закончив фантазировать, он произносит короткое нецензурное слово, выразив в нём одном всё своё отношение к ситуации. Где видео, требует он у Кихо, поворачиваясь к экрану компьютера, стоящему у него на столе.